Дон Альвара заговорил с мальчиком, тот встал, принес чашку с грибами, показал ее. Дон Альвара сказал, «В этих горах растет три разновидности грибов. Может, они встречаются и где-то еще. Волшебство заключено в самих грибах, а не в том, где их едят или в каком положении. Когда их используют для лечения, сны человека, который съел эти грибы — «Помогают Курандера определить болезнь и вылечить ее». «А как насчет того, когда нет болезни?» «Спросил Чарльз». «Грибы действуют многими способами. Они могут приблизить вас к людям, которые находятся далеко от вас, примирить вас с врагами. Если вы что-то потеряли, грибы могут помочь вам это найти. Они могут перенести вас в прекрасное место». «То, что надо, крошка». «Сказал счастливчик. Грибы — это волшебство. А кто знает, что волшебство в состоянии сделать с определенным мужчиной или женщиной?» Добавил Дон Альвара. «Давайте начинать!» — снова прервал его счастливчик. «Как только будет готов курандера?» — ответил Чарльз, кивая в направлении старика. Дон Альвара обратился к Фелисиану, и тот пробормотал несколько слов своему молодому помощнику. Мальчик прошел в дальний угол комнаты, затем вернулся с каменной жаровней, наполненной угольями, и поставил ее перед стариком. Повторив процедуру, он принес четыре грубых глиняных чашки, в каждой было по четыре гриба, два больших и два поменьше. Порция для каждого человека — Объяснил Дон Альвара. Фелисиана забормотал какие-то мелодичные заклинания. Его шишковатые пальцы стали делать над жаровней магические пассы. в разные стороны повалил дым. Еще несколько секунд и он нацедил в чашке с грибами какую-то молочного вида жидкость. Счастливчик подался вперед. А что это он там добавляет в грибы? Простую жидкость которая никому из вас не принесет вреда. Она замедляет действие грибов, которое часто оказывается слишком сильным для непривычных к ним американцев. В следующий раз вы сможете насладиться волшебством без ограничений. Уставившись на песочного цвета, Напоминающий зонтик шляпки, Чарльз вообразил, что они начали вдруг светиться, мерцать, переливаться, блестеть под действием своей собственной волшебной силы. На мгновение он унесся мыслями в детство. Увидел, как уменьшается и вырастает Алиса, в зависимости от того, от какого гриба она откусывает кусочек. Примечание — Имеется в виду героиня сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Правда, в сказке она пробует кусочки одного и того же гриба, откусывая их с разных сторон шляпки, и в зависимости от этого, то вырастая, то становясь меньше ростом. Каково интересно чувствовать себя сморщенным карликом в мире обычных людей или великаном среди пигмеев? Чарльз вздрогнул. Фелисиана перестал напевать, он плеснул немного жидкости на жаровню, и почти сразу же в воздухе расплылся сладкий благоухающий аромат. Чарльз ощутил себя уносящимся назад во времени к ацтекским лекарям и античным тайнам. Перед Чарльзом стоял мальчик, то приближая, то удаляя от него жаровню. «Омойте руки в дыму» проинструктировал Дон Альвара. Чарльз повиновался, и мальчик пошел к остальным. Когда ритуал был выполнен, жаровня снова вернулась к старику. Он по очереди поднял каждую чашку, подержал ее над жаровней. Монотонный его голос то взлетал вверх, то падал, потом протянул грибы американцам. — Берите чашки, каждый свою, — приказал Дон Альвара. Чарльз посмотрел на чашку в своей руке, «Четыре гриба, четыре компаньона в волшебном путешествии, четыре послушное число, квадратное, уравновешенное. Может, оно тоже представляет какую-то волшебную комбинацию?» «Ешьте!» Издалека донеслась до него команда. «Входите в волшебный мир и ничего не бойтесь». Чарльз наполнил легкие воздухом и поднес гриб ко рту, Они были мясистыми и крепкими, ножки покрыты слизью. Он заставил себя проживать и проглотить все. И когда это было наконец сделано, Чарльз тяжело дышал, он отставил чашку в сторону. Они ждали. Сидели молча и неподвижно, смутно чувствуя какой-то дискомфорт. Ждали, когда все изменится, резко и внезапно. Тихий волнообразный свист, исходивший от Фелисиана, был тяжелым и пронизывающим. Скоро он перешел в какой-то скорбный напев, потом свист и напев стали чередоваться между собой. И внезапно раздался ужасный, разрывающий грудь кашель, низкое животное ворчание, как будто курандера и сам был одержим какой-то насланной на него богами болезнью. Он поднял голову и начал говорить резким и визгливым голосом по-испански — Мольба невидимым существам, наполняющим дымный воздух у него над головой. О, святая Матерь-дева, защити этих путешественников по волшебной дороге, обереги их от порчи, Господь. Пусть все святые знают, что они невинны и не замышляют зла, не имеют другой цели, кроме той, чтобы приблизиться к Отцу Небесному. Мальчик начал петь. Его песня звучала почти пародией на человеческий голос, низкий и носовой. К мальчику присоединился Дон Альвара. Фелисиана в другом углу назойливо выпрашивал у длинного списка святых и духов защиту, покровительство и помощь путешественникам. Так продолжалось долго, очень долго, неисчислимые минуты до тех пор, когда время неожиданно остановилось. Чарльз почувствовал, как его мозг начал мерцать и светиться, затем свободно поплыл. Это было забавно, и он рассмеялся. Если не считать его плывущего мозга, все было нормально, как и должно быть. Внезапно и резко все стало другим. Ничего уже не было прежним, скользящие потоки изысканных цветов и оттенков плавно переливались на экране его сознания, знакомые и безопасные. Вот темп их движения увеличился, тени стали перемещаться живее, вспыхивать ярче, язык стал непослушным и медлительным. Но он не боялся, он купался в море быстро меняющихся цветов, Визжащего розового, тяжелого красного, увесистого коричневого, массивного черного. Он заглянул в зеленые самоцветы волн и его подхватил в водопад, медленно и лениво потащил вниз. Все части тела были расслаблены и находились в гармонии друг с другом и с окружающим миром. Очертания и контуры колебались, вибрировали, качались, двигались назад и вперед, превращались в причудливые формы, странные профили. Зеленая масса вскипела и стала темнеть, пока не стала почти полностью черной. Стаи злобно шипящих и пускающих пузыри рыб словно дротики кинулись к нему. Чарльз увидел их распахнувшиеся рты и остекленевшие глаза, широкие и как-то странно и недобро насмешливые Он забарахтался, тщетно пытаясь подняться, встать, освободиться от этой зелени. «Где ты?» — позвал чей-то голос, в котором явственно слышалось страдание. «Прикоснись ко мне, пожалуйста, на руку Чарльза». Легла другая рука, и он очнулся. Дыхание снова стало нормальным. Сколько времени провел он в этой зеленой ловушке? Долю секунды или световые годы? На черном, самом черном, чем он когда-либо видел, в небе мерцали звезды, звезды, давно умершие созвездия, вчерашние звезды, остатки света. Как странно! Чарльз оказывается в воде, внутри какой-то водной оболочки, сонной и согревшейся. Его куда-то несет, и он чувствует покой и уют. Неродившееся, нерожденное, и поэтому бессмертное существование, и поэтому всезнающее. Прилив. Набегающие волны кипящей белой воды затапливают землю, Чарльз вскакивает на ноги, бежит на высокое место. На лысом, лишенном растительности пики, он резко оборачивается, как раз вовремя, чтобы увидеть пенящуюся, лезущую вверх волну, неохотно спадающую вниз. Земля снова возникает перед глазами. Горы высятся там, где они были раньше. Появляется плодородная, покрытая буйной растительностью, долина со сверкающими реками и скалами, и лесами, и ручьями, и пляжами. И все виды живых существ населяют ее непуганные и свободные. И, конечно же, он знает, что это начало. Смех и чувство экстаза, сплошное блаженство кончаются внезапно. Моя голова... «Моя голова, она разламывается». Чарльз пытается заговорить. Язык медленно путешествует по кругу открытого рта, медленно и беззвучно. Тошнота, голос, который он не знает, слова, которые звучат непонятно и диковинно, но он понимает их. Не сам язык, только смысл. Цвет возвращается к нему, прерывистые мазки и полутона, кристальные контуры, неразвернутые тени. Краски сливаются в кричащем потоке. Ему приходится прикрыть глаза, чтобы не быть ослепленным их сиянием. На пейзаж накладывается грубое, режущее глаз изображение, просветляет его. Краски теперь располагаются неправильными бороздами, неровными полосами, расщепленные цвета набрасываются друг на друга, Палитра становится все плотнее, тоньше, уже, быстро превращается в одно, сверкающее, острое, как бритва лезвия. Этот клинок начинает бешено вращаться, потом внезапно натыкается на огромный серый валун, брызгами разлетается на множество отдельных кос, они, кружась, взмывают вверх и разрубают, рассекают и крошат солнце, Превращая небо в зияющую пустую дыру. Мускулы, поддерживающие спину Чарльза, обмекают, И он падает навзничь, лицом вверх, улыбаясь в пространство. Гармония, звучащая в песнях сирен, Соблазняет и совращает его. Он хочет любить их всех, доказать Тео правду, Но ему слишком тепло, слишком хорошо, Чтобы сделать хоть одно усилие. Это странно, это смешно. И он слышит, как поблизости кто-то смеется вместе с ним. Вдалеке показывается какой-то малыш. Это он сам, очень маленький. Он зажимает руками уши, не хочет слышать громкий, сердитый разговор больших людей, доносящихся к нему из-за закрытой двери. Не хочет видеть их вместе, не хочет быть с ними. Вот мальчик уходит... И на его месте появляется великан. Нет, это совсем не то, что он хочет. Чарльз перекатывается на живот, прячет лицо в ладонях, и тошнота возвращается к нему. Он пробует сесть, но это слишком сложно. Он не в состоянии координировать свои движения. Кто-то заговорил, Чарльз ответил. Настоящий разговор, свободный и открытый. Это истина? Ритм речи становится гипнотическим, огни сверкают, как бриллианты, смех, счастье. Снова тошнота, как будто из какой-то тайной болезни, что должна быть обнаружена и изгнана из тела, тогда с ним опять все будет в порядке. Лицо полное ярости внезапно из ниоткуда возникает перед ним. Он прячет глаза, страшась посмотреть на это лицо, страшась назвать его имя. Лицо разбивается, превращаясь в сверкающие черепки, которые образуют залитый солнцем ручей. Вода резвится и бурлит, постепенно превращается в поток блестящих камней. Этот поток устремляется вверх, в воздух. Оторвавшись от своих якорей, камни накаляются до красна и бешеными метеорами обрушиваются на Чарльза. Он устает увертываться от них, ищет укрытие и не находит его. Он бежит. Конец третьей дорожки, третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.